Однако Горький и Мешок молчали, пристально глядя на пленника. Поверили или нет, не ясно, однако было видно, что они хотят слушать дальше. «Для эпидемии должна быть причина», — продолжил Сатана с улыбкой, разглядывая ошарашенных падл. С такой улыбкой, словно это они были прикованы к крюку, пребывая в полной его власти. «Дальнеград хотели захватить, а здесь назревает мятеж». «Да, точно, мятеж».